Глава 8. Зачем? Этот вопрос не дает мне покоя с самого утра. Закрыв глаза, подперев щеки кулаками и облокотившись на стол, я пытаюсь отрешиться от гомона в редакции. Сегодня, в понедельник, сотрудники бурно как никогда обсуждают последние события. Помещение напоминает гудящий улей, переполненной информацией, но все голоса перекрывает мощный бас Пегара, шумного, назойливого, лихорадочно оживленного, требующего от своих рабочих пчелок нектара новых новостей. Наш босс никогда не страдал излишней скромностью, но теперь прямо-таки лопается от гордости. Шар-Ле-Руа стал центром мира, или как минимум мира масс-медиа. Стоит только взглянуть на городские улицы, забитые репортерами, журналистами и спецкорами, камерами и магнитофонами, съемочными машинами и тоннвагенами, это не считая спутниковой связи с трансляцией на полсотни стран. Наконец-то наш городишка стряхнул с себя налет провинциальной серости и сделался сюжетом номер один для СМИ всего мира. И «Ипигар» Почуяв эту метаморфозу, заважничал, что твой король. Это именно он, бывалый журналист, всегда интересовался жизнью Шарлеруа больше, чем другие, еще во времена так называемого «прозябания города». Он сияет, он чванится, он торжествует. А я сжимаю виски и затыкаю уши, чтобы отгородиться от этой вакханалии. «Зачем?» «Меня осаждают образы. Хосин, который на ходу толкает меня, замешивается в толпе возле церкви, выкрикивает «Аллах Акбар» и взрывает бомбу». «Момо, который страдает от того, что старший брат предал его, оставил одного, но сдерживает слезы, жертвы взрыва, стонущие от боли в приемном покое». «Крик матери, лишившийся ребенка». Зачем? Зачем умирать? Зачем убивать незнакомых людей? Какие убеждения стоят того, чтобы идти ради них на смерть? Сейчас над моими коленями в ящике стола заряжается ноутбук Хосина Бадови. Как только редакция опустеет, я смогу задать ему этот мучительный вопрос: зачем? И, может быть, сам на него и отвечу. Зачем? Сегодня утром здесь отпраздновали мое возвращение. Мне устроили такую теплую встречу, словно всегда любили как родного. Сотрудники, которые прежде постоянно третировали меня, внезапно проявили трогательное участие, расспрашивая о здоровье, о настроении, о переживаниях. Я старался, что называется, соответствовать и не разрушать эту идиллию, сердечно улыбаясь всем подряд. Перед таким бурным проявлением чувств не устоял даже Пегар, который всегда требовал любви прежде всего к себе самому. Он выставил три бутылки игристого вина, которое именует шампанским, разлил его по пластиковым стаканчикам и заставил всех проглотить это теплое пойло, провозгласив тост за мое выздоровление. Появившись в редакции, Я был вынужден повторить свой рассказ о теракте не менее 20 раз. Каждый сотрудник желал выслушать его только в приватной беседе со мной. В ходе этой процедуры мое повествование обогащалось все новыми и новыми подробностями, так что к концу оно уже вполне тянуло на официальную версию. Одна только ум кульсум не подвергла меня допросу. Вначале совершенно безразличная, она появилась аккурат к распитию игристого. Спиртное она чуяла, как оса варенье а, услышав ликующие крики нашей команды, расплылась в улыбке, подняла свой стаканчик и завопила в унисон с остальными. Теперь, после моего чествования, она тоже поглядывает на меня вполне благосклонно. В ее глазах я возвысился сразу на несколько пунктов. Она признала меня. «Еще бы! Ведь это в мою честь вся редакция локала игристая Хотя прежде, встречая в коридоре, никак не могла вспомнить, кто я такой». «Зачем?» Половина первого. Перерыв на обед. «По бельгийскому обычаю каждый сотрудник принес свой перекусон». Скромный набор еды, приготовленный супругой. Мой желудок ноет, требуя пищи. Увы, мне, как всегда, нечего есть. Решаю выйти и глотнуть свежего воздуха, чтобы обмануть голод. У подъезда стоят с сигаретами наши курильщики. Хочешь подымить, Агустен? Почему бы и нет? Я вспоминаю, что табачный дым частично приглушает голод. Затягиваясь с сигаретой, я слушаю их рассуждения о последних событиях. Хотя ответственность за теракт еще не взяла на себя ни одна организация, они убеждены, что скоро появится в коммунике ИГИЛ или Ан-Нусра. Хосин Бадави наверняка примкнул к террористам через интернет. А вообще-то есть подозрение, что он и в Сирии обучался, «Ну да. Правда, родные это отрицают, и соседи тоже. Пока вроде бы не доказано, что он уезжал из страны. Хорошо бы найти его ноутбук. Да полиция уже все перевернула, даже помойки обыскивает. Вот когда его найдут, тогда и выявятся все контакты. А я стою себе, покуриваю и злорадно думаю, что вся необходимая информация заложена в предмете» которым мне повезло завладеть. А что, если он смертник-одиночка, который стал радикалом сам по себе, без руководителя, и не принадлежит никакой боевой ячейке? Это большая редкость. Но и такой террорист все равно не может действовать самостоятельно. И все же это случается. Даже если он и одиночка, этот взрыв обязательно припишет себе какая-нибудь организация». «Еще вы, кто же упустит такой лакомый кусок? Восемь убитых, 25 раненых. Какая реклама!» Первая же группа, которая возьмет это на себя, начинает и выигрывает. И они смеются. А кроме того, даже когда они работают в одиночку, за границей у них есть мозговой центр, который указывает нужную мишень. «И какая же эта мишень в данном случае?» «Христиане». Он уничтожил христиан, выходивших из церкви после мессы. Не согласен. Во-первых, это была не месса, а отпевание. Во-вторых, на похоронах присутствуют все без исключения. Христиане, атеисты, евреи, буддисты, мусульмане. Нет. Я считаю, что Хосин Бадави выбрал людное общественное место, потому что ненавидел Шарле-Руа. И не только Шарле-Руа, а всю Бельгию с нами вместе» нашу мирную, спокойную Бельгию, в том числе и шар Нет, бери выше всю Европу разом. Подумай сам. Калиушон выбрал для нападения эту маленькую страну. Значит, у него была особая цель? Ведь не трогают же террористы Португалию, Андорру или Монако. Вот где собака зарыта». Они наметили себе такую скромную и символическую страну, как наша, потому что Бельгия приняла у себя многие европейские общественные организации и тем самым пригрозили всей Европе, мой милый. Ну а ты как думаешь, Агюстен? Ты ведь его видел, этого Хосина. Что скажешь? Я гашу сигарету об стену. Я же не видел, что у него в голове. Они кивают, даже не подозревая, что я вожу их за нос. На самом деле я именно видел, что у него в голове. Его отец. А вот о чем они спорили, мне неизвестно. Дискуссия продолжается, вялая и расплывчатое, как струйки сигаретного дыма. Хосин превратился в марионетку чревовещателя. Каждый из спорщиков наделяет его своим голосом, и своими убеждениями. Я молча возвращаюсь в редакцию. Обследование кухоньки приводит к грустному выводу. Ни крошки еды. У меня мутится в голове. Я пью воду из крана, чтобы хоть чем-то заполнить желудок. Затем в полном унынии сажусь за стол и раскрываю Коран, обнаруженный на полке среди словарей, энциклопедий и прочих справочников». Принимаюсь за чтение, но фразы скачут и расплываются перед глазами. Кажется, сейчас я упаду в обморок. «Держи!» Ум кульсум, величественная, обряженная в платье попугайной расцветки, с небесно-голубыми веками, протягивает мне коробку с медовыми пирожными. «Это тебе», — поясняет она с улыбкой, — «какой я доселе у неё не видел». Я выхватываю из коробки кусок пахлавы. «Нет, вся коробка тебе!» Я лепечу слова благодарности. Она видит, что я искренне тронут и улыбается еще шире. «Я их испекла в выходные!» Набиваю рот этой сладостной едой. Она смотрит, как я объедаюсь, и сияет. Но к ее удовольствию примешивается легкое удивление — никак не связанная с моей радостью. Она недоумевает, как это ее посетила такая блестящая идея, и, любуясь мной, она одновременно гордится своим поступком. Точь в точь королева, которая забавы ради облагодействовала своих подданных. Я в очередной раз благодарю ее. Она с притворной скромностью поворачивается на каблуках и, насвистывая, исчезает. Заставляю себя есть помедленней и оставить часть пахлавы на вечер. Теперь, когда желудок мой полон, чувствую подступающую сонливость. Но нет, я не доставлю Пегару удовольствие в очередной раз унизить меня. Беру кнопку и приклеиваю ее скотчем к спинке стула на уровне поясницы, острием наружу. Если я вдруг задремлю, и отвалюсь назад, она уж меня разбудит. В редакцию возвращаются коллеги, и наш улей снова жужжит вовсю. Энергия сотрудников заражает и меня. Я принимаюсь за работу. Мне поручены второстепенные задачи. Разложить по порядку мелкие рекламные объявления, сверстать страницу коротких сообщений. И я принимаюсь за эти дела с таким усердием, как будто они меня воодушевляют. В семь часов вечера редакция пустеет. Филибер Пегар разрешает мне задержаться, напомнив только, чтобы перед уходом я не забыл погасить свет и захлопнуть дверь. Тогда автоматически включится охранная система. Убедившись в том, что я остался один, Вытаскиваю, наконец, из ящика стола ноутбук. Теперь, когда он заряжен, мне кажется, что он стал тяжелее и сейчас выдаст мне все тайны Хосина Бадави. На драгоценном экране возникает «Звездная ночь». Я берусь за изучение документов. Статьи о взрывчатых веществах и устройствах, о цианистом калии и рецине, о системах поджога, о джихадистах, серия портретов под названием «Шахиды». Заглянув в словарь, я выясняю, что так называют героев ислама и заключаю из этого, что Хасин собирал фотографии звезд терроризма, как нормальные люди коллекционируют портреты футбольных или эстрадных звезд. Некоторые материалы посвящены путям истинного ислама, законам салафизма, возврату к основополагающим текстам, к первоисточнику, помогающему очиститься и возродиться. В них не упоминаются массовые убийства, зато говорится об утраченной невинности и чистоте, которые нужно обрести вновь. Хороший мусульманин, настоящий мусульманин, служение Аллаху. Эти выражения назойливо повторяются в каждом абзаце. Пытаюсь войти в почту, но она заблокирована. Открываю спам. Он вычищен. Какое разочарование. В этом ноутбуке, где Господь встречается на каждом шагу, сообщников Хосина нет как нет. Такую дверь может взломать только высококлассный специалист. — Ага. Я так и знала, что найду вас здесь. Я вздрогнул при звуке этого голоса. Передо мной стоит следователь Пуатрено, а за ней незадачливый Мэшен, взмокший под тяжестью целого штабеля папок, которые он едва удерживает. «Мэшен, положите их куда-нибудь, а то вы похожи на верблюда». «Спасибо, госпожа следователь». Пожав плечами, следователь Пуатрено придвигает стул к моему столу. «Надеюсь, я тебя не очень стесню, Агустен». «Если мы с тобой кое о чем переговорим, я отниму у тебя всего пару минут». «Проходила мимо и решила, что лучше нам поболтать здесь, чем у меня в кабинете». «Как угодно, мадам». «Мой кабинет насквозь провонял кошачьей мочой. Понятия не имею отчего. В нашем здании нет ни одной кошки, и это сразу видно по засилью крыс в подвалах. Сперва я думала, что этот запашок исходит от правонарушителей». «Уверяю тебя, что все не терпеть, не могут мыться». Но потом, допросив нескольких жуликов из числа белых воротничков, заподозрила, что... Она осекается. Потом, придвинувшись вплотную, шепчет не на ухо. «Что так пахнет от Мешена? Это, конечно, нехорошо с моей стороны, но мало ли...» «Так нет же!» «Выяснилось, что он каждое утро опрыскивается каким-то пахучим цветочным экстрактом. Лично я нахожу его тошнотворным, но до мочи ему все-таки далеко». Она откидывается назад и продолжает уже в полный голос, обращаясь не только ко мне, но и к Мишену. «Я велела сменить палас, продезинфицировать мебель, отмыть стены. Никакого эффекта. Все равно пахнет, как от кошачьего туалета». «Верно, Мишен?» «О да, мадам». «Ну ладно, не будем ломать голову над этой загадкой. Государство мне платит не за это». «Так как же, поговорим здесь? Или ты предпочитаешь бестро?» «Лучше здесь. Я еще не закончил работу». С этими словами я небрежно закрываю ноутбук, стараясь сделать вид, будто он принадлежит мне давным-давно. Но я не умею лгать. Да и актер из меня никакой. Следователь Пуатрено замечает мое смятение, глядит в упор, щурится и, видимо, начинает что-то подозревать. «Так какие у вас ко мне вопросы?» спрашиваю я, стремясь отвлечь ее внимание от ноутбука. «Всего один. Тот же, что и у тебя. Зачем?» Не могу скрыть изумление, а она трясет передо мной своим пакетиком леденцов. «Хочешь?» «Нет. Ну и тем лучше. От них бывает понос» мешен а вы хотите?» «Нет, спасибо, мадам». Она сосет леденец, а я выражаю ей свое удивление. «Почему вы задали именно этот вопрос? Зачем? И почему именно мне?» «Ты выглядишь проницательным, умным парнем, и потом у тебя есть...» Глянув назад и убедившись, что Мэшен ее не расслышит, Она договаривает шепотом. «Дар! Твой дар! Он поможет тебе ответить на этот вопрос?» Она встает, давая мне время подумать, и мерит взглядом Мэшена, который достает свой ноутбук. «Нет, сегодня никаких записей, Мэшен. У нас с Огюстеном будет чисто неформальная беседа. Вы нам не нужны».